Глава 16 Доминик. Я словно призрак стоял в углу большой комнаты, когда Альфа и Беты, казалось, сотен кланов, хлынули внутрь. Некоторых я узнал по предыдущему собранию, некоторых — по временам своей юности. Большинство, однако, были мне незнакомы, и их я изучал пристальнее всего. Не будет больше покушений на жизнь сиены со стороны какого-нибудь сумасшедшего пуриста или обезумевшего волка, вышедшего из-под контроля. Не в мою смену. Я обратил внимание на множество расставленных стульев и остановился на первом ряду. Клан Киллиана, в который входил Джордан, уже сидел. Я ожидал увидеть Кавана и его следующего помощника — но был удивлен, увидев там и его сестру. Ее звали Элка. Я помнил ее с похорон. Она тяжело пережила потерю паренька, и, судя по мрачно сжатой челюсти и дикому взгляду, месть занимала все ее мысли. Я понимал. Мои собственные мысли переключились на предательницу Скарлетт, и нутро затопило жгучие, как солнце, гнев. Она вонзила мне нож в спину, на ходу провернув его. Но что еще хуже, она убила друга моей пары, погрузив Сиену в пучину горя, которое, как я боялся, могло стать ее концом. И она заплатит за предательство своей жизнью. Я наблюдал, как Сиена приблизилась к клану Киллиана, а затем остановилась перед Каваном и положила руку на герб, приколотые к ее груди. Она низко наклонилась к нему и что-то прошептала на ухо. Он же в ответ обнял ее, после чего остальные члены клана последовали его примеру. По груди прокатился рокот, но я сдержал его. Как бы сильно не хотел, чтобы она была лишь моей, я все понимал. Она так много для многих значила, что мне придется делиться. Но, боги, я чертовски это ненавидел». «Чёрт, парень, если не сотрёшь с лица это жалкое выражение, они примут тебя за своего. Всё настолько плохо?» Я повернул голову и увидел стоящего рядом Рейвана. Его пристальный взгляд был прикован к сиене. «Если я дам тебе золото, ты заткнёшься?» «Насколько мне известно, к концу недели я буду мёртв, так что буду развлекаться на полную. И сейчас вы с юным Уильямом превосходное развлечение». Я бросил взгляд на брата и поморщился. Он выглядел таким же несчастным, как и я. Сидел в углу, сутулившись и уставившись на Беттани, которая целенаправленно игнорировала его, продолжая болтать с Николасом. «Он, знаешь ли, загнал меня в угол этим утром, угрожая моей жизни», — продолжил Рейван. «Для того, кто получил от будущего короля подобную угрозу, он говорил совершенно безразлично. Сказал оставить горничную в покое, иначе он, как он там выразился, «ах да, оторвет мои яйца и скормит их мне, если я хоть пальцем к ней прикоснусь». «Хотя он ничего не сказал насчет прикосновений внутри неё», — добавил он, подмигнув. «Я бы поискал себе другое развлечение. Быть-то не слишком умна для такого, как ты», — сказал я с притворным зевком. «Однажды, может быть, ты повзрослеешь и влюбишься. Надеюсь, я буду жив и увижу это». Он вздрогнул и поднял руку. «Боги, парень!» «Ты так сильно меня ненавидишь, что проклинаешь? Этого никогда не случится!» Мимо прошел слуга, и Рэйвен бросился за ним, крикнув через плечо. «Пойду посмотрю, нельзя ли выпить пинту. Поговорим позже». Я был рад избавиться от него. При обычных обстоятельствах он был забавной помехой. В эти мрачные дни я хоть и был рад его поддержке но понимание нашего положения и витающей вокруг атмосферы не было его сильной стороной. Или, может, было, но его это не трогало. В любом случае, я был рад увидеть его обратную сторону. «Пожалуйста, все займите свои места. Мы хотели бы начать прямо сейчас». Диана стояла в передней части комнаты перед семью стульями, выстроенными в ряд лицом ко всем. Она поймала мой взгляд и дернула подбородком, безмолвно говоря присоединиться к ней. Я в последний раз оглядел комнату, обращая внимание на лица. Выстрелить все я, но здесь и сейчас, было бы самоубийством. Однако такая возможность не исключалась, раз мы имеем дело с безумием. Мне просто нужно оставаться на чеку. Я прошел в переднюю часть комнаты, как только остальные члены нашего собрания сделали то же самое. Диана сидела посередине, в то время как Сиенна, Беттани Ликон, герцогиня Уилл и я расположились по бокам от нее. Лохлин, Николас и Рейвен стояли у стены, пока все волки занимали свои места. Сегодня... «Мы планируем положить конец правлению тирании Эдмунда Гнусного. Те из вас, кто находится здесь, уже посвятили себя общему делу, и я благодарна вам за это». Ее голос звенел, заглушая все остальные. Уважение, которым она пользовалась, не переставало впечатлять меня. Я по опыту знал, что его можно только заслужить и она явно приложила все усилия, чтобы так оно и было. «Теперь мы знаем, что охотники скоро пересекут нашу границу и что Эдмунд планирует вскоре последовать за ними. Изначально я думала позволить им это, потратить время на установку ловушек и воспользоваться нашим знанием местности. После тщательного обдумывания... Я решила, что это не вариант. Мы должны противостоять Эдмунду в этой войне. По комнате прокатились протесты, но Диана пресекла их. «Прошу тишины, пока я не закончу». Это была далеко не просьба. «Я не могу рисковать невинными жизнями» что неминуемо произойдет, если мы позволим Эдмунду и дюжине его охотников проникнуть на нашу землю. Они за считанные секунды могут стереть с лица земли целую ферму, разорвав при этом на части полдюжины более слабых волков. Я не готова заплатить такую цену, «Понимаю, в прошлый раз, когда сражались на территории вампиров, мы потерпели поражение. Сведения разведки были ложными и нас предали. Однако на этот раз у нас нет своих людей во вражеском логове. Мы полагаемся лишь на самих себя». «И вампиров, которых вы пригласили присоединиться к нам?» — проворчал кто-то. «Верно» сказала Диана, мрачно кивнув. «Мы стали союзниками ради общей цели. Я знаю, трудно доверять тем, кто веками был нашим врагом, но порой нужно признать, что есть вещи, значимые нас самих. Я хочу поделиться с вами кое-чем в надежде, что это поможет вам понять». «Лохлин?» Она кивнула рыжему гиганту, который нажал на пульт в руке. С потолка у стены справа от нас опустился экран, и свет погас. Мгновение спустя ожила презентация, начинающаяся с изображений. На некоторых были сама Диана в детстве, гуляющая по лесу или купающаяся в море. На секунду я отвлекся как я мог не заметить нашего сходства и тем более ее сходство с нашим отцом. «Эти изображения сделаны, когда я была ребенком, и хотя это картинки, все они подлинны», сказала она, когда ее изображения сменились пейзажами, потрясающими восходами, закатами, водопадами и пляжами, полным жизни оврагом, таким голубым, что больно смотреть. Большую часть территории я не видел с тех пор, как был здесь в последний раз, но у меня было стойкое ощущение, что все изменилось. Следующая серия изображений была сделана вчера. И во время их показа из комнаты словно высосали весь воздух. Роща черных плакучих ив Местами поникших и гниющих. Тот самый овраг, прогорклого зеленого цвета, густо поросший водорослями. Линия пляжа, едва видимая под покрывающими ее белыми брюшками мертвых рыб. «Семья моя! Наш дом погибает! Это происходило достаточно медленно, чтобы мы привыкли и перестали замечать!» но наша гибель становится все ближе. Нам нужно восстановить завесу, и пока Эдмунд не побежден, наша цель не может быть достигнута». Диана встала и обвела взглядом сидящих перед ней волков. «Поэтому сегодня я прошу не только вашей верности, я прошу ваши сердца, ваши души, саму вашу кровь. «Мы должны оставить все это на поле боя, потому что иначе мы обречены». Долгое время, достаточно долгое, чтобы по телу пробежал нервный зуд, в комнате стояла тишина, а после раздался вой. Сперва один, а затем целый хор, превратившийся в какафонию. Это было похоже на повтор похорон Джордана. Сиена, должно быть, тоже это почувствовала, потому что прижалась коленом к моему. Каван встал, когда вой прекратился. — Мы к вашим услугам, моя королева. До самой смерти, если потребуется. Она изобразила благодарную улыбку и глубоко вздохнула. — Тогда продолжаем. Послезавтра мы отправимся в Северную крепость и по пути ожидаем встретить охотников Эдмунда. Мы все видели или слышали рассказы о Силе Сиены. Я могу заверить вас, что они были недооценены. Если уж на то пошло. Я верю, что мы можем получить контроль над охотниками и настроить их против Эдмунда. В худшем случае мы можем нейтрализовать их. Малах! предложил горстку своих людей для наблюдения за небом и оказания помощи в случае необходимости. Падшим надлежит остановить охотников, прежде чем те пройдут через наши земли к их владениям. Как только разберемся с охотниками, мы двинемся к Северной башне, где встретимся и сразимся с Эдмундом и его людьми». Она оглядела комнату и улыбнулась. «Не знаю, как вы, но если делать ставки на то, кто победит в рукопашном бою, мы или кровососы? Что ж, я ставлю на нас. Что скажете?» Пол чуть не затрясся от топота, и волки завыли в знак согласия. На протяжении следующего часа Диана делила обязанности, разбирала задачи и приободряла. Должен признаться, я был впечатлен, весьма благодарен за то, что никогда не стану королем чего бы то ни было. К тому времени, как все закончилось, я был почти убежден, что у нас имелся хороший шанс выиграть эту войну. Почти. Она потрясающая, правда? Прошептала герцогиня мне на ухо пока я смотрел, как волки пробираются к двери, все еще гудят возбуждения и жажды крови. «Да, я так рада, что правильно поступила, отдав ее Ликону. Она — гордость нашей семьи, даже если никто никогда не узнает об этом». Сиена подошла ко мне и взяла меня под руку. «Не могли бы вы попросить нашу группу задержаться еще на несколько минут? Я хочу поговорить о том, что произошло ранее». Герцогиня кивнула и пошла говорить с остальными, а я повернулся к сеяни. Все хорошо?» Я знал, что, покидая тренировочную площадку ранее, она была расстроена, но после разговора со мной она, казалось, пришла в норму. Просто у Оракула было видение во время ланча, и я подумала, что должна поделиться ее словами. Желудок скрутило в узел, но я все равно кивнул. Конечно. Когда все волки ушли, и мы все миром снова остались одни, Сиена взяла инициативу в свои руки, встав перед нами. Я знаю, что перед нами стоял вопрос. Буду я полезнее в тылу, исцеляя раненых, или же в бою, наравне со всеми? Теперь я могу объявить, что вопрос этот больше не подлежит обсуждению. Она выдержала мой взгляд. Из мирры донесся голос. Голос, как мы думаем, принадлежащий божеству или, по крайней мере, некоему сосуду добра. Мое присутствие на поле боя необходимо, если мы хотим одержать победу. А мы одержим ее. Бетта немедленно кивнула, принимая эти слова без вопросов, в то время как Уилл хранил молчание: Я же! Хватит пороть чушь! Однажды Сия не снится, что если она не уйдет, мы все обречены. Затем мотыль говорит ей то же самое. «А теперь старуха говорит, что она должна не только остаться, но и присоединиться к бою!» Из меня вырвался разочарованный рык. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но полагаться на кучку фокусов сейчас кажется полным безрассудством. Несомненно, где-то здесь замешано зло. Кто скажет, что правда, а что нет?» — потребовал я. — Прости, племянник, но я была там и слышала это собственными ушами, — сказала герцогиня, поднимаясь и опираясь на ликана в качестве моральной или иной поддержки. — Знаю, ты хочешь, чтобы она была в безопасности. Я тоже этого хочу. Но без Сиена мы все равно что мертвы, включая ее саму. Нам не спастись от гнева Эдмунда. Если мы бросим ему вызов, то без сиены проиграем. Все остальные пробормотали что-то в знак согласия, но я едва слышал это, потому как ударил кулаком в каменную стену позади себя. Этот проклятый оракул с самого начала была занозой в одном месте. До сих пор она не сказала нам почти ничего, что могло бы хоть как-то помочь. Если честно, Она вообще казалась одержимой желанием подвергнуть Сиену как можно большей опасности. И сейчас она снова это делала, тем самым становясь врагом в моих глазах. «Шевелись, Греф! пробурчала старуха, о которой шла речь. Она пробиралась мимо меня на кухню. «Боги, тебе нужно указывать свой почтовый индекс!» Я чуть не рассмеялся над черным юмором всего этого. Я сражался со всеми видами зверей, от оборотней до демонов. И вот повержен какой-то маленькой женщиной, которая старше самой земли. Проклятие.